Глава 9. Авасарала. Доклад занимал больше трех страниц, зато Сорен умудрился отыскать человека, у которого хватило мужества признать, что он не всеведущ. На Венере творились странные дела. Авасарала прежде не знала и не догадывалась, насколько странные. Волокнистая сеть затянула планету почти идеальными шестигранными ячейками. и Никто не понимал, что это и зачем хотя было установлено наличие в них перегретого водяного пара и электрических токов. Гравитация планеты возросла на 3%. Там, где останки Эроса рухнули на поверхность, по выбитому им кратеру парами, словно пловцы-синхронисты, бродили бензольные и гидрокарбонатные смерчи. Лучшие умы системы пялились на эти данные, разину форты Если пока еще не впали в панику, то лишь потому, что не решили, чего надо бояться. С одной стороны, метаморфозы Венеры давали им в руки лучший научный инструмент, какой только существовал доселе. Все происходило открыто, на глазах. Никто не мог утаить от соперников результаты наблюдений. Вооружившись сканером, проникающим сквозь тучи серной кислоты, всякий оказывался способен непосредственно наблюдать за развитием ситуации. Можно было утаивать результаты анализов и предъявлять авторские права на выводы, но сырой материал принадлежал всем. Увы, пока исследователи походили на стаю ящериц, наблюдающих за розыгрышем Кубка мира. Деликатно выражаясь, они не понимали, что видят. Зато данные были ясны. Атака на ганимет точно совпадала по времени с энергетическим всплеском на Венере. А почему, никто не знал. «И чего все это стоит?» — сказала она, закрыв ручной терминал и бросив взгляд на окно. Внутренний буфет напоминал один из лучших ресторанов, только здесь ни за что не надо было платить. Столики из настоящего дерева продуманно расставили так, чтобы от каждого открывался хороший вид, и в то же время, чтобы никто не мог подслушать беседу. Шел дождь. Даже не видя на стекле капель размывавших город и небо, Авасарала узнала бы дождь по запаху. Ее обед, холодная сага и нечто совсем не похожее на цыпленка-тандури нетронутым стоял на столе. соран сидевший напротив, наблюдал за ней бдительно и ненавязчиво, точь-в-точь собака-лабрадор. «Судя по данным, взлетов не было», — заговорил он. «Если они привезли это на ганимет с Венеры, то не оставили следов». Для того, что сейчас на Венере, закон инерции не писан, и гравитационное постоянное непостоянная. «Откуда нам знать, как у них выглядит взлет? Может, для них пустяк пешком прогуляться до Юпитера?» Парень, понимающе кивнул. «Как у нас дела с Марсом?» «Условились встретиться здесь. Дипломаты вместе со свидетельницей уже в пути». «Та десантница? Драпер?» «Да, мэм. Конвоем командует адмирал Нгаен». «Он играет честно?» «Пока да». «Ладно, что у нас дальше?» «В вашем кабинете ждет Жуль Пьер Мао, мэм. давайте «Давайте-ка о нем. Все, что считаете существенным». «Я присылал сводку». Вспышка раздражения наполовину объяснялась смущением. Она запамятовала, что досье было у нее на очереди. В той же очереди ожидали еще три десятка документов. Она плохо спала прошлой ночью. Ей приснилось, что Арджуна внезапно умер». Такие кошмары преследовали Авасаралу со времени гибели сына на горнолыжном спуске. Сознание объединяло двух единственных в ее жизни мужчин, которых она любила. Авасарала намеревалась просмотреть сводки до завтрака и забыла. Но она не собиралась признаваться в оплошности перед каким-то щенком-европейцем только потому, что он был умен, компетентен и выполнял все распоряжения. — Я знаю, что было в сводке, я все знаю, — проговорила она, вставая. — Проверка на вшивость. Хочу знать, что вы считаете существенным. Она нарушенным быстрым шагом двинулась к дверям из резного дуба, чтобы заставить сорона поспешать следом. У него контрольный пакет акций торгового дома «Маук Виковски». Сорон так понизил голос, что звук замирал у нее в ушах. До инцидента они были основными поставщиками протогена. Медицинское оборудование, помещение с излучателями, системы наблюдения и шифровальные устройства. Чуть ли не все, установленное протогеном на Эросе, как и оборудование тайной станции, было получено со складов маук и на их грузовом транспорте. «И он все еще дышит воздухом свободы, а не...» – удивилась она, толкнув дверь и выходя в коридор. «Не доказано, что в Мауквиковске знали, для чего предназначалось оборудование», пояснил Сорен. После разоблачения протогена Мауквик первыми сдали информацию в Следственный комитет. Если бы они, а под «они» я подразумеваю «он», не слили больше терабайта конфиденциальной переписки, Гутман Дотер и Колб могли бы так и не объявиться. Седовласый мужчина с широким носом уроженца Ант. Проходя им навстречу по коридору, оторвался от терминала и кивнул о васарале. Виктор, — сказала она, — сочувствую. — Аннет? — Доктор сказал, все наладится, — ответил индеец. — Я передам ей, что ты беспокоилась. — Передай мой совет выбираться из постели, пока уже не взбрело в голову, каких глупостей, — сказала она. И мужчина рассмеялся, пропуская их. А снова обратилась к сорну. «Он заключил сделку? Сотрудничество за милосердие?» Такова одна из интерпретаций. Но многие полагают, что он мстил за дочь. «Она была на Эросе», — сказал Авасарала. «Была», — подтвердил Сорен, вместе с ней входя в лифт. «Она стала первым переносчиком инфекции. Ученые полагают, что протомолекула использовала ее мозг и тело как образец». Двери лифта закрылись, кабина уже знала, кто она и куда направляется. Пол плавно пошел вниз, а брови Авасаралы поползли вверх. — Так переговоры с этим созданием велись с тем, что осталось от дочери Жюль Пьера Мао, — подтвердил Сорен. — То есть так они считают. Авасарала тихо присвистнула. — Я прошел проверку, мэм? — холодно спросил Сорен. Лицо его было непроницаемо, и только искорки в глазах говорили «Не морочьте мне голову». Против воли Авасарала усмехнулась. «Никто не любит умников», — бросила она. Лифт остановился, и двери разошлись. Жуль Пьермау сидел за ее столом, излучая спокойствие с легким намеком на иронию. Беглым взглядом Авасарала выбрала в себя все подробности. Шелковый костюм от хорошего портного оттенок на грани между серым и беж Залысина, не неисправленная медициной яркие голубые глаза это возможно врожденные он носил свой возраст как символ того что сражение со временем и смертностью ниже его достоинства двадцать лет назад он был просто ошеломительным красавцем а сейчас к красоте добавилась еще и степенность и первый инстинктивный импульс внушил ей симпатию к этому мужчине «Мистер Мао!» — кивнула ему Васарала, «Простите, что заставила ждать!» «Мне уже приходилось сотрудничать с властями», — ответил он. «От его европейского выговора масло бы растаяло». «Я понимаю, в каких условиях вы работаете. Чем могу служить помощнику госсекретаря?» А васарала опустилась в кресло. Будда безмятежно улыбнулся со своего места. Дождь заливал окно. Тени на лице Мао немного напоминали слезы. Она сплела пальцы. «Хотите чаю?» «Нет, спасибо», — отказался Мао. «Сорен, сходите, принесите мне чаю». «Да, мэм», — отозвался молодой человек. «Сорен». «Да, мэм». «И не спешите». «Конечно, мэм». Дверь за ним закрылась. Мао устало улыбнулся. «Мне следовало прийти с адвокатами?» «С этими крысюками?» «Нет», — ответила она. «Суд свое слово сказал. Я не собираюсь заново выкручивать руки закону. У меня есть работа». «Это я уважаю», — сказал Мао. «Возникла проблема», — сообщила Авасарала. «А я не знаю, в чем она». «Думаете, я знаю?» «Возможно». «Я не раз бывала на процессах по разным поводам. Большей частью все это гимнастика по прикрыванию задницы». Если где и всплывает непрекрашенная истина, так только по недосмотру. Голубые глаза прищурились, улыбка стала холоднее. Вы считаете, что я и мои подчиненные что-то скрывали? Я помог вам отправить в тюрьму могущественных людей, помощник госсекретаря. Я сжег мосты. Жалобно бормотнул что-то отдаленный гром. Дождь с удвоенной яростью забарабанил по стеклу, а скрестила руки. «Сожгли, но это не значит, что вы идиот. Кое-что было сказано под присягой, но кое-что вы обошли. Эта комната не прослушивается, разговор не под протокол». «Я должна знать о протомолекуле все, что вы знаете, но не сообщили наследствии». Молчание между ними затянулось. Вассарала следила за его лицом. Но этот человек давно научился скрывать свои мысли. Он был профессионалом в этом деле. Все теряется, продолжала Авасарала. Раз во время финансового кризиса мы обнаружили целый отдел аудита, о котором все забыли. Так уж заведено, берешь проблему и спихиваешь ее кому-нибудь, а потом тебе попадается другая часть той же проблемы, и ты поручаешь ее другим людям. И очень скоро у вас набирается 7, 8, сто разных ящичков, и в каждом идет работа, общаться между собой им не позволяют правила секретности. «Так вы думаете, мы покончили с протогеном с вашей помощью? Я хочу знать, неизвестны ли вам какие-нибудь другие ящички, и очень надеюсь на утвердительный ответ». «Кто хочет знать, военный министр или Райт? не тот, ни другой. Только я. Я уже сказал все, что знал», — возразил Мао. «Не верю». Маска соскользнула с его лица. Это длилось не более секунды. Чуть изменился угол наклона позвоночника. Шевельнулись желваки на скулах, и все пропало. Это проглянул гнев. Любопытно. «Они убили мою дочь», — тихо проговорил Мало. «Если бы у меня было что скрывать, я бы не стал». «Как сюда замешалась ваша девочка?» — спросила Авасарала. «Они на нее нацелились? Кто-то использовал ее против вас?» Просто несчастливое стечение обстоятельств. Она сбежала от нас в дальний космос, хотела что-то доказать. Молодость, мятежность, глупость. Мы пытались вернуть ее домой, но... Она оказалась в неподходящем месте в неподходящее время. Что-то затикало в сознании Авасаралы. Предчувствие, интуиция. Она решилась. «Вы с тех пор получали от нее весточки?» «Не понимаю». «Получали от нее вести после падения Эроса на Венеру?» Еще любопытнее оказалось наблюдать, как он разыгрывает ярость. Гнев был почти настоящим. А Авасарала не сумела бы сказать, что в нем выдавало фальш. Возможно, слишком сознательный взгляд. Ощущение, что собеседник вникает в разговор острее прежнего. Настоящий гнев уносит человека. А этот был ходом в игре. — Моя Джули мертва, — сказал он с драматической дрожью в голосе. — Погибла, когда эта мерзость извне рухнула на Венеру. Она погибла, спасая Землю. А Вассарала противопоставила наигранному гневу подчеркнутую мягкость. Она понизила голос, изображая заботливую бабушку. Если Мао играет оскорбленного мужчину, она ответит материнской лаской. «Что-то выжило», — напомнила она. «Всем известно, что-то пережило удар. У меня есть причины полагать, что это нечто не осталось на месте». Если, изменившись, она хоть отчасти осталась вашей дочерью, то могла попытаться наладить контакт, связаться с вами или с матерью. «Больше всего на свете я хотел бы вернуть свою малышку», — произнес Мао. Но ее больше нет. А сарала кивнула. «Ладно», — сказала она. «Что-то еще?» Опять фальшивый гнев. Она задумчиво провела языком по зубам. «Что-то еще тут есть, что-то скрывается. По виду Мао не угадаешь». «Вам известно о Ганимеде?» «Там начались бои», — ответил он. «Возможно, это не все», — возразила она. «То, что убило вашу дочь еще на свободе. Оно появлялось на Ганимеде. Я намерена узнать, каким образом и зачем». «Я сделаю все возможное», — упавшим голосом пробормотал Мао. «Начните вот с чего. Что вы не договорили на расследовании? Не упомянули кого-то из деловых партнеров? Скрыли программу поддержки или вспомогательное подразделение сотрудников? Мне нет дела, нарушили вы закон или нет. Я добьюсь для вас амнистии практически в любом случае, но услышать должна сейчас же, не откладывая». Амнистия? — повторил он, словно услышал шутку. — Если расскажете сейчас, да. — Будь у меня что-то, я бы сказал, — ответил он. — Но я ничего больше не знаю. — Ну что ж, простите, что отняла у вас время и что разбередила открытую рану. Я потеряла сына. Чаранпалу было пятнадцать. Несчастный случай на лыжах. — Сочувствую, — проговорил Мао. «Если что-то узнаете, сообщите мне», — попросила она. Непременно. Он встал. А васарала задержала его почти в дверях, снова заговорив. Жуль, Он обернулся через плечо, застыл, как на стоп-кадре. «Если обнаружится, что вы что-то знали, а мне не сказали, я очень рассержусь», — проговорила она. «А я не из тех, кого стоит злить». Если я не знал этого раньше, теперь знаю». Прощальная реплика Мао оказалась не хуже любой другой. Дверь за ним закрылась. Авасарала вздохнула и откинулась в кресле. Повернулась к Будде. «Не слишком ты мне помог, толстяк», — пробормотала она. Статуя, как и следовало ожидать, не ответила. Приглушив лампы, Авасарала впустила в комнату серый грозовой свет. Что-то ее беспокоило. Возможно, Мау просто проявил сдержанность опытного переговорщика, но она чувствовала, что ее отсекли от цепочки, исключили из дела. Это тоже было любопытно. А Васарала задумалась, не попытается ли он вести дело через ее голову. Может, стоит предупредить Эрин Райта, чтобы ждал возмущенного звонка? Она колебалась. Трудно поверить, чтобы там на Венере сохранилось нечто человеческое. Протомолекула, согласно общему мнению, предназначалась для внедрения в примитивные формы жизни и превращения их в нечто иное. Но если... Если человеческий мозг оказался слишком сложен, чтобы полностью подчиниться контролю, и девушка в некотором смысле пережила падение, если ей захотелось связаться с папочкой, а Васарала дотянулась до ручного терминала и вызвала на связь Сорана. — Мэм? Когда я говорю «не спешите», это не значит, что у вас выходной. Где мой чай? И думаем, меня отвлекли. Принесу рапорт, вам будет интересно. Остывший чай меня не интересует, буркнула она и отключилась. Установить за Мао серьезное наблюдение, вероятно, не получится. У торгового дома Мао Квиковски собственные средства связи, собственные шифровальные схемы. Соперничающие с ним предприятия вооружены не хуже ООН. И не меньше стремятся раздобыть секреты фирмы. Но сигнал от Венеры к Мау Квик можно поймать и другими способами. Как и любые сообщения, направленные из колодца в колодец. Сорон принес на подносе чугунный чайничек и керамическую чашку без ручки. Он ничего не сказал по поводу затемнения в комнате. А просто осторожно прошел к столу, опустил поднос. Налил в темную чашку еще исходящий паром чай и поставил рядом с чайником свой ручной терминал. А копию переслать нельзя было? Спросила Авасарала. Так эффектнее, Мэм, объяснил Соран. Умение себя подать это все? Она фыркнула и на зло ему сперва взяла чашку, подула на темную жидкость и только потом взглянула на терминал. Метка в правом нижнем углу показывала что передача послана с Ганемеда несколько часов назад и давала код приложенного доклада. В кадре был мужчина с крепкими костями землянина и нечесанными темными волосами. В его красоте было что-то мальчишеское. А отхлебнула чай и нахмурилась. Что это у него с лицом? Офицер, приславший рапорт, предполагает, что бородка просто камуфляж. Она фыркнула. Ну, слава богу, он хоть очки не надел, а то бы мы ни в жизни не догадались. Какой черт занес Джеймса Холдена на ганимед? Он доставил гуманитарную помощь. Не на Россинанте. Это подтверждается? Нам известно, что поганцы из АВП умеют подделывать регистрационный код. Офицер провел визуальный осмотр внутренних помещений и, вернувшись, удостоверился точно. Кроме того, в команде недостает постоянного пилота Холдена. И мы предположили, что он затаился где-то в темноте, в пределах досягаемости направленного луча», сказал Сорен и, помолчав, добавил. «Холден числится в розыске. При встрече немедленно задержать». Авасарала включила свет. Окно снова превратилось в темное зеркало. Грозовые тучи сгущались. «Надеюсь, мы не исполнили приказа?» — спросила Авасарала. «Не исполнили. У нас имеется подробное описание его и его команды но положение на станции не допускает тщательного досмотра. Кроме того, Марс, похоже, еще не знает, что он там, так что мы предпочли оставить новость при себе». Рада, что хоть кто-то там кое-что понимает в разведывательной тактике. Есть идеи, что Холден там делает?» «Пока, похоже, просто пытаются помочь», — пожал плечами Сорен. «Не замечен в переговорах с интересующими нас фигурами, но вопросы задает». С жульем, трясущим гуманитарные посылки, чуть не дошло до драки. Те парни сбежали. Конечно, времени прошло немного. А Вассарала сделала еще глоток чая. Надо отдать мальчику должное, заваривать он умеет. Или нашел человека, который умеет, какая разница. Если Холден на Ганимеде, значит, АВП интересуется происходящим там. И значит, у них прежде не было на месте агента, который мог бы доложить обстановку. Желание знать подробности само по себе ни о чем не говорит. Даже если бы там просто затеяли стрельбу случайные придурки. Ганимед для системы Юпитера и для пояса — важнейшая станция. АВП должен иметь там свой глаз. А вот то, что они прислали Холдена, единственного, кто пережил историю с Эросом, пожалуй, не случайно. — Они не знают, что это, — заключила она. — Мэм? Они не зря заслали человека, уже сталкивавшегося с протомолекулой. Пытаются понять, что за чертовщина творится, а значит, пока не знают. Отсюда следует, — она вздохнула, — следует, что это не их рук дело. И очень жаль, потому что единственный живой образец, о котором нам известно, — у них. — Что поручить группе наблюдения? «Наблюдать — Наблюдать! — рявкнула Авасарала. Не спускать глаз, следить, с кем он ведет разговоры, что делает. Ежедневный рапорт, если ничего не происходит. Если же произойдет, дополнительные вне очереди. Да, мэм, задерживать не надо. Только если он или его люди попытаются покинуть ганимед. В ином случае не мешать и не лезть на глаза. Холден псих, но отнюдь не глуп. Если он поймет, что за ним следят, начнет выбрасывать в эфир снимки наших людей на ганимеде или еще что-нибудь в этом духе. Не забывайте, у него редкостная способность заваривать кашу. Что-то еще? Новая вспышка молнии. Новый раскат грома. Еще одна гроза в череде триллионов гроз, бушевавших над землей с начала времен. С первой попытки чужаков прикончить зарождающуюся на планете жизнь. Теперь чужие оказались на Венере и рвались дальше. «Подумайте, как мне связаться с Фредом Джонсоном, не уведомляя Нгаена и Марсиан», — сказала она. «Без закулисных переговоров не обойтись».